Но поскольку кит всегда представлял дело так, будто юнок просто шутит или выказывает таким образом свою любовь к хозяевам, старушка в конце концов поверила ему, и если пони в порыве озорства опрокинул фаэтон, она была бы убеждена, что он сделал это с самыми лучшими намерениями. Став за короткое время великим докой по части всех конюшенных дел, кит научился и садоводству. Помогал и по дому, а мистер Авель без него просто обойтись не мог, и с каждым днем выказывал ему все большее доверие и благоволение. Нотариус мистер Уизерден был тоже ласков с ним, и даже мистер Чакстер иногда снисходил до того, что кивал ему при встречах, или удостаивал той своеобразной формой внимания, которая именуется показыванием носа или каким-нибудь другим приветствием, сочетающим в себе любезность и оттенок покровительства. Однажды утром Кит подвез мистера Авеля к конторе нотариуса и, высадив его у самого дома, только было собрался ехать в ближайший извозчичий двор, как вдруг вышел упомянутый мистер Чакстер, выскочил на крыльцо, язычным голосом крикнул «Пру!» с явным намерением поразить ужасом сердца пони и утвердить превосходство человека над бессловесной скотиной. — Осади, юный стрекулист! — обратился мистер Чакстер к киту. — Тебе велено зайти в контору. — Неужели мистер Авель забыл что-нибудь? — сказал кит, слезая с козел. — Спрашивать не полагается, — отрезал мистер Чакстер. — Сходи и узнай. — Кому говорят? — — У меня этот пони был бы шелковый. — Вы с ним, пожалуйста, поласкивай, — сказал кит. — Не то хлопот не оберетесь. И, пожалуйста, не дергайте его за уши. Он этого не любит. Мистер Чакстер не удостоил замечания кита другим ответом, кроме как назвав его юнцом и намеренно, холодным тоном, потребовал, чтобы он живее поворачивался. Юнец повиновался, — А мистер Чакстер засунул руки в карманы и сделал вид, будто он не имеет никакого касательства к пони, и очутился здесь совершенно случайно. Кит старательно вытер ноги о железную скобу входа, либо он не потерял еще уважения к сквязкам бумаг и железным шкатулкам нотариуса, и постучался в дверь, которую ему сразу же открыл сам мистер Уизерден. «А, Кристофер, входи!» — сказал он. «Это тот самый мальчик?» — спросил сидевший в конторе пожилой, на весьма дородный и крепкий на вид джентльмен. «Тот самый!» — ответил мистер Уизерден. «Он случайно столкнулся с моим клиентом, мистером Гарлендом, вот у этих дверей, сэр. Я имею основание считать его порядочным мальчиком, сэр, и полагаю, что вы можете ему верить». — Разрешите мне представить вам его молодого хозяина, сэр. — Мой практикант, сэр, и ближайший друг. — Ближайший друг, сэр, — повторил нотариус, вынимая из кармана шелковый фуляр и обмахивая им лицо. — Ваш покорный слуга, сэр, — сказал незнакомый джентльмен. — К вашим услугам, сэр, — кротким голосом ответил мистер Авель. Вы хотели побеседовать с Кристофером, сэр? — Да, хотел, с вашего разрешения. Будьте так любезны. — Я не намерен окружать свое дело тайной. — Точнее, у меня нет никаких тайн от вас, — сказал незнакомец, заметив, что мистер Авель нотариус собирались выйти. Оно касается одного антиквара, у которого этот мальчик служил и судьба которого меня крайне интересует. — Я провел долгие годы на чужбине, джентльмены, и, вероятно, отвык от многих условностей и церемоний. Если это так, заранее прошу вас извинить меня. — Просьба совершенно излишняя, сэр. — Совершенно излишняя! — воскликнул нотариус. И мистер Авель подтвердил это. Я навел справки у соседей его прежнего хозяина, продолжал незнакомец, и узнал, кто служил в лавке. Потом я разыскал мать этого мальчика, а она указала мне ближайшее место, где его можно найти, то есть направила сюда. Вот причина, которая привела меня к вам. — Приветствую любую причину, сэр, — сказал нотариус, — доставившую мне честь, знакомство с вами. Сэр, воскликнул пожилой джентльмен, вы изъясняетесь как светский человек, но я вас лучшего мнения. Оставьте эти ничего не значащие комплименты. Кашлянул нотариус. Вы не сторонник как о личности, сэр, не только на словах, но и на деле, отрезал незнакомец. Может, мое долгое отсутствие и то, что я отвык от здешней жизни, заставляет меня прийти к такому заключению, но поскольку честные слова почитаются редкостью в этой части земного шара, то, очевидно, это распространяется и на дела. Боюсь, что мои слова покажутся вам обидными, сэр, но я постараюсь искупить их делом. Мистер Уизерден был несколько озадачен столь неожиданным оборотом беседы. А Кит смотрел на пожилого джентльмена с открытым ртом и думал, как же тот набросится на него, если ему ничего не стоит говорить напрямик с самим нотариусом. Однако в словах незнакомца, обращенных к Киту, чувствовалась не столько строгость, сколько раздражительность и нетерпение, что, по-видимому, было неотъемлемой чертой его характера. Если тебе, мальчик, думается, что я преследую своими расспросами какие-то другие цели, кроме розыска этих людей, которым я желаю только блага, то ты жестоко ошибаешься и судишь обо мне превратно, так вот, прошу тебя, не заблуждайся и положись на мое слово». «Дело в том, джентльмены», — добавил он, поворачиваясь к нотариусу и его ученику, «что я совершенно неожиданно очутился в тяжком для себя положении. Я приехал в Лондон с одной мечтой, дорогой моему сердцу, и никак не думал, что наткнусь на такие препятствия и затруднения. Какая-то непостижимая тайна разрушила все мои планы. Сколько я не стараюсь проникнуть в нее», Все тщетно. Чем дальше, тем она становится загадочнее и темнее. И теперь я уже боюсь действовать открыто, ибо это может испугать тех, кого я разыскиваю повсюду, и они скроются от меня еще дальше. Уверяю вас, вы не пожалеете, если окажете мне помощь. А как я нуждаюсь в ней! Какое бремя спадет у меня с плеч, одному Богу известно. Это признание, сделанное с таким прямодушием, сразу нашло отклик в сердце доброго нотариуса, который не менее искренне заверил незнакомца, что тот не ошибся в нем, и что он с готовностью поможет ему, если его помощь потребуется. Вслед за тем незнакомый джентльмен принялся за кита и начал подробно расспрашивать обо всем, касающемся старика и девочки, об их уединенном образе жизни — их замкнутости и обособленности. Ночные отлучки старого антиквара, одиночество девочки в эти часы, его болезнь, выздоровление, захват лавки к вилпам и внезапный уход ее прежних хозяев — все это послужило поводом для множества вопросов и ответов. Наконец Кит сообщил незнакомому джентльмену, что дом старика теперь сдается в наем, и что записка на двери направляет всех за справками к мистеру Самсону Брассу, стряпчему с улицы Бевис Маркс, от которого ему, может быть, удастся получить дополнительные сведения. — Мне туда и ходить не надо, — сказал джентльмен, покачивая головой. — Я и так у него живу. — Живете у стряпчего Брасса? Удивился мистер Уизерден, имевший некоторое представление об этом в своем собрать по ремеслу. «Да», — последовал ответ. «Я снял у него комнату, главным образом потому, что прочел ту самую записку. Не все ли равно, где поселиться? К тому же с отчаяния я тешил себя надеждой получить там сведения, которых нельзя добыть никаким другим путем. Да, я живу у Браса. Это не служит мне к чести». — А? — Дело вкуса, — сказал нотариус, пожимая плечами. — Он пользуется весьма сомнительной репутацией. «Сомнительный — Сомнительный? — переспросил незнакомец. — Рад слышать, что на его счет еще есть какие-то сомнения. Мне оказалось, это вопрос давно решенный. Если вы позволите, я бы хотел поговорить с вами наедине. Изъявив согласие на это, мистер Уизерден увел его в свой кабинет, где они пробыли минут пятнадцать, погруженные в беседу, после чего вернулись обратно, но незнакомец оставил свою шляпу в кабинете мистера Уизердена. Судя по всему, оба джентльмена успели окончательно подружиться за эти четверть часа. — Я тебя больше не задерживаю, — сказал он, давая Киту пять шиллингов, — и, оглядываясь на нотариуса, — мы с тобой еще увидимся. И ни слова о нашем разговоре. Никому, кроме хозяина и хозяйки. Моя мать, сэр, была бы так рада узнать, — запинаясь пробормотал кит, — что узнать? А мисс Нелли? Если только можно. Вот как. Ну что ж, скажи ей, если она не из болтливых. Но больше никому ни слова запомни это. — И будь осторожнее. — Не беспокойтесь, сэр, — сказал Кит. — Благодарю вас, сэр. Всего вам хорошего. Стараясь внушить Киту, насколько важно держать в тайне их разговор, джентльмен вышел вместе с ним на крыльцо. И надо же, чтобы в эту минуту мистер Ричард Свивелер устремил взгляд на дом нотариуса и увидел своего таинственного друга в обществе Кита. Это получилось совершенно случайно, и вот каким образом мистер Чакстер, джентльмен с утонченными вкусами и возвышенной душой, состоял членом той самой ложи блистательных аполлонов, пожизненным мастером которой был мистер Свивелер. Выйдя на улицу с поручением по какому-то делу, которое обстряпывал его патрон, и признав в джентльмене Не сводившим глаз с чужого пони одного из членов этого блистательного братства, мистер Свивелер перешел на ту сторону и обратился к нему с приветствием, как и полагалось, по уставу по жизненным мастерам, ибо на них лежала обязанность поощрять и подбадривать своих учеников. Едва успев поздороваться с мистером Чакстером, и присовокупить к этому свои соображения по поводу погоды и дальнейших видов на нее, он поднял глаза и узрел одинокого джентльмена с улицы Бевис Маркс, занятого серьезным разговором с Кристофером Наблсом. Ба! — воскликнул Дик. — Кто это? — Явился какой-то сегодня утром к моему патрону, — ответил мистер Чакстер. — А больше я о нем ведать не ведаю. — Но хоть фамилию! — сказал Дик. Но мистер Чакстер со свойственной блистательным обполоном выспренностью ответил, — да будет рот его проклят в веках, если он имеет об этом малейшее понятие. — Скажу вам только одно, друг мой, — добавил мистер Чакстер, проводя рукой по волосам, — по милости этого господина я торчу здесь вот уже двадцать минут, вследствие чего пылаю к нему смертельный, и неугасимой ненавистью, и проводил бы его отсюда до самых ворот ада, но да вот только времени свободного нет. Пока они переговаривались между собой в предметах обсуждения, который, по-видимому, не узнал мистера Ричарда Свивеллера, снова вошел в контор, а Кит, спустившись с крыльца, присоединился к ним. Мистер Свивеллер задал ему тот же вопрос, но старание его... И на сей раз не увенчались успехом. Он очень добрый джентльмен, сэр, сказал Кит, вот все, что я о нем знаю. Мистер Чакстер пришел в ярость от такого ответа и, не относясь ни к кому, в частности, заявил, что этаких стрекулистов необходимо бить дубинкой по голове и щепать за нос. Углубившись в свои мысли, мистер Свивеллер Пропустил это замечание мимо ушей, потом вдруг спросил Кита, в какую сторону тот едет, и, получив ответ, объявил, что им по дороге, и что он возьмет на себя смелость попросить, чтобы его подвезли. Кит с радостью отказался бы от этой чести, но поскольку мистер Свивеллер уже сидел рядом с ним, ему не оставалось ничего другого, как попробовать отделаться от него. И он сразу взял с места, да так стремительно, что мистер Чакстер не успел проститься с пожизненным мастером и вдобавок претерпел некоторую неприятность, ибо нетерпеливый пони отдавил ему мозоли.